Исус младенец собрала причисты журавлей с синицами в храме пойте веселитесь и за всех молитесь с нами молятся с поклонами за судьбу греховную за нашу а маленький боженька подобравши ноженьки ест каш Подошла синица, бедовая птица, попросила. Я тебе, боженька, притомив ноженьки, молилась. Журавли скажи в раз, тебе и кормить нас кольцо сдал. А боженька наш поделил им кашу и отдал. В золоченой хате смотрит божья мать в небо, А сыночек маленький пустит. Просит на заваленке хлеба. Позвала причистая журавлей с синицами, Сказала, приносите птице хлеба и пшеницы немало. Замешкались птицы, журавли и синицы, Дождь прочет, а боженька в хате Все теребит мати, есть хочет. Вышла богородицу в поле за околицу, кличит, только ветер по полю словно кони топает, свищет. Боженька маленький плакал на заваленке от горя, плакал облеваясь. Прилетал тут айст белопёрый. Взял он осторожненько красным клювом боженьку, умчался, И господь на елочке в аистовом гнездышке качался. Ворочалась к хате, причистая мати, сына нету, Собрала котомку и пошла сторонкой по свету. шла нисла ни мало, наконец соскала в лесочки. На спине катается у белого аиста сыночек. Позвала пречистая журавлей с синицами, сказала: "На вечное время собирайте семя ни мало. А белому аисту, что с Богом катается, мешветок носить на заваленки. в синих глазах маленьких деток